садясь в челнок, я крепко сжимала в кармане мини-контейнер с капсулой химы, которую вынесла из хранилища под видом сотрудника мис. Если бы только пол знал, кто я на самом деле, любил бы, пристёгиваясь ремнями в кресле, думала я. Отстыковавшись и разглядывая огромную станцию, город с расстояния, ловила себя на мысли, что могла бы и остаться, но всё дальше удаляясь от мис, ощущала, как постепенно тает тоска по тому, что могло быть моим. но не стало по такому теплому любящему мужчине, а последняя мысль и вовсе развеяла все сожаления. Но ведь Пол не предложил полететь со мной.